Евгений Леонов. В 1946-47 годах по лестнице театрального училища имени Щепкина на этаж выше наших классов, туда, где располагалась балетная студия при Большом театре, частенько поднимался симпатичный, полноватенький, коренастенький молодой человек. обладатель пухленьких розовых щёчек и очаровательной стеснительной улыбки, ну никак не похожий на длинноного и поджарого балетного франта с гордо поднятой головой и с миной человека, обременённого философскими размышлениями. Став очень знаменитым и маститым, Евгений Павлович Леонов на вопрос корреспондента Огонька Какое человеческое качество одно единственное самое главное для вас? ответил стеснительность. Никто из нас, Щеткинцев, не знал и не понимал, чем он там наверху мог заниматься. Да и вообще, кто он и откуда? И лишь в 1994 году в беседе с оставшим братом Леонова Николаем Палчем я выяснил, что Женя учился актёрскому мастерству в театральной студии у Андрея Александровича Гинчурова. А музыкальное образование, уроки пластики, движения и танца получал в экспериментальной студии синтетического искусства при Большом театре, художественным руководителем которой был знаменитый балетмейстер Растислав Захаров. В 1948 году мы стали коллегами. Нас приняли в труппу театра имени Станиславского, главным режиссёром которого был Владимир Фёдорович Дудин. Расположен был театр в подвальном помещении, расформированного к тому времени театра Дзержинского района на Сретинке, в последнем переулке, переименованном в улицу Хмелёва, где сейчас находится филиал Академического театра имени Маяковского. Коллектив первого в нашей жизни театра сложился из учеников реформатора. К сожалению, Станиславский ушёл из жизни, не успев довести до конца программу создания из студий нового театра, что, естественно, сказалось на художественном развитии осеравшего коллектива не в лучшую сторону. Женя говорил в своём последнем интервью для Ганька: "Нам было непросто. Что у меня, что уже не Вестника, что уже не Шутова, что уже не урбанского. Естественно, ведь все им названные чужаки пришли, да ещё начинающие, учившиеся к тому же у разных педагогов, имена которых, независимо от степени их одарённости, меркли" перед культовой личностью реформатора. А он, между прочим, неоднократно говорил и писал о том, что его система не нужна талантам, ибо каждый из них своя система. Для костяка труппы учеников Константина Сергеевича мысли их педагога были абсолютом в искусстве. Не потому ли, что их собственных способностей не хватало на свои творческие поиски, находки. В отличие от старожилов театра студий, возведших в идеал актёрского мастерства лишь органику, естественность и верное действие, что, конечно же, основа и трамплин для творчества и импровизации, но превративших эту основу в самоцель, Женя Леонов уже в начале своего творческого пути, не теряя собачьей актёрской правды, преодолевал невероятными усилиями. Только близкие его товарищи знали об этом комплекс неуверенности в себе из-за своих специфических и, как казалось ему, ограниченных внешних данных невысокий толстават, курнос неуклюж, стеснителен, малоподвижен, неидеальная дикция и так далее и так далее, но уже тогда потихонечку, полегонечку проявлялся широкий диапазон его потенциальных творческих возможностей. Внимательный глаз уже тогда замечал его способность в самых маленьких, с ограниченным словесным материалом ролях выражать суть очень разных человеческих характеров. И при этом не только средствами органики, но и внешней, внутренней характеристиками, разными темпами и ритмами, что далеко не одно и то же. Из истории театральных курьезов. Очень крупный артист ещё императорского театра, каждый раз почему-то называю другую фамилию. появлении, которого на сцене, и уход награждались аплодисментами зрителей, поспорил с коллегами. А вот выйду статистом в массовой сцене, в ничего не значищей, безсловесной роли, изменю до неузнаваемости свой облик, но и тогда вызову аплодисменты зала. И он выиграл спор. Вечер появился на сцене неузнанным даже коллегами, не то что зрителями. Пробыл там вместе с двумя десятками статистов в положенное время, ничем не обращая на себя внимания. Проделал всё, что было положено делать другим, и покинул сцену, как все, повернувшись к зрительному залу спиной, но последним. И вдруг хохот и аплодисменты. Дело в том, что уходил он со сцены еле-еле, передвигая ноги. Штаны его, заштопанные на деликатном месте, представили публике богатую мозаику из ярчайших лоскутов. А рукава его грязной грязной куртки были залатаны белой тканью. В связи с рассказанным выше, в другой случае группа артистов театра, учеников Станиславского, odbyвает повинность изображая в массовой сцене спектакля В тени лесов в постановке Равенских советских колхозников стыдливо прикрывая свои негримированные лица платочками разными головными уборами наспех прикреплёнными бородами усами или просто прикрываясь руками, дескать, зубы болят или солнце светит в глаза или не слышно говорящий Среди них молодые Женя Леонов и Игорь Козлов. Первый с обгрызенной буханкой чёрного хлеба в одной руке и с наполовину выпитой бутылкой молока в другой, беспрерывно жующий и как бы плохо слышащий, поэтому часто спрашивающий. Не слышно, конечно, для зрителей у Козлова о чём речь. И в ответ каждый раз получающий толчок. Говодь: "Отстань, дай послушать". На голове у Леонова лихая выцветшая кепочка, щёчки красненькие, нос курносенкий, ангелок. Второй Козлов с огромным топором в руке. Другая перевязана бинтом, чуть-чуть тронутым красной краской. Подмышкой у него две доски. Всех они задевают, всем мешают. Чёлка свисает на горящие от любознательности глаза. Он весь Внимание. Массовая сцена закончилась. Громко звучит музыка. Все расходятся, но наш герой, подобно большому актёру старого театра, последними. Леонов громко. Всё равно зрители теперь уже ничего не слышат, музыка заглушает. Спрашивает о чём-то Указлова. Тот по-доброму, шутя, пугает его топором, а Леонов ангел Очень зло замахивается на него буханкой. В зале смех. Покидая сцену, Козлов резко меняет направление своего движения и длинноватыми досками больно хлопает по Леонову, который, не разобравшись, откуда удар, ищет обидчиков в направлении противоположном движению партнёра. Лицо растерянное, ребячье, чистое, дурашливое. Он один на сцене. апплидисменты Прошло полвека, но до сих пор стоит в глазах эта сцена и оба моих любимых артиста. Минимальные, ими же придуманные средства выражения, отсутствие текста, а художественный эффект велик. Тут тебе и элементы перевоплощения, и характер, и биография образа, и доказательство формулы Нет маленьких ролей, есть маленькие артисты. Клинус, никого из исполнителей центральных ролей в том спектакле убей не помню. И как бы ни было им обидно, но лишь исполнители тех бессловесных ролей, колхозники, Леонов и Козлов, стали известными артистами, мастерами, и это закономерно. Урок многим, и мне тоже. Уже тогда давно я сказал про Женю Леонова: "Мал Золотник, да дорога у него большая". Он служил в трёх театрах, и мне казалось, что это могло затормозить его рост как театрального артиста, ведь переход в новый театр отнимает много времени и энергии на адаптацию. Я ошибался. Цитата из статьи Олега Янковского. Леонов актёр, который умел созидать не только роли, а умел созидать счастливое состояние театра. Так было в театре имени Станиславского, в театре имени Мейковского, и так буквально в день его прихода почувствовалось в Ленкоме. Он как большая серьёзная материя, и в буквальном, и в переносном, и в философском смысле притягивает к себе Очень хорошо сказано. Привёл я эти слова потому что мой словесный эскиз к этой теме был зафиксирован в дневнике, но не доведён до завершения. Леонов это не просто судьба большого артиста. Это ещё и тема для серьёзнейших раздумий о судьбе, о долге, скромности, парадоксе. Это многое ещё, ещё и Из последнего Огоньковского интервью. Леонов. Это я с вами так разговорился, между прочим. А вообще-то я не такой уж добрый. И хулиганства во мне всякого много. В молодости мы капустники делали. Однажды на замечательного режиссёра Бориса Ивановича Равенских Был он, кстати, и Ровинский, и Равенский, и Равинский, и Равинских. Он очень любил такую мизансцену. Все бросаются на землю и начинают её целовать. А вот мы сделали такой безумно смешной этюд. Пустили музыку из его спектакля В тени лесов, знаете? Россия вольная. Один из нас от страсти грыз бильярд. Овесник изображал дом. Я стучал: "Кто там?" И я с воплем бросался на землю и кусал её. И как кусал, бешеный оттелла. Землетрясение. 1949 год. Гастроли театра имени Станиславского в Ленинграде. Лето. Белые ночи. Гостиница Астория. Мальчишник. играй в домино. Леонов проиграл и прикорнул на диване. Дирекция театра давала буквально голодавшим артистам немного подработать: грузить и разгружать декорации, шуметь во время спектаклей, изображать ветер, голоса птиц, взрывы, звон разбитой посуды, цокот копыт. Для этого за кулисами стояла специальная аппаратура. Платили нам за эти имитации Горечу желанные 5 руб. Дремлет, значит, Женя на диванчике, чуть-чуть похрапывает. 4 утра. По каменной мостовой Исаакиевской площади проезжает фиакр ассигнатор. Слышен цокот лошадиных копыт. Женя, не приоткрывая глаз, печально сквозь сон произносит: 5 рублей поехала. Судьба артиста часто рулетка. Сколько талантливых актёров осталось незамеченными, невостребованными, не до конца раскрытыми, не реализовавшими своих способностей. Вложены те судьбы, которых состоялись, что дало им возможность пусть даже не полностью, но всё же высказаться и выказать себя. Я хорошо знаю, что такое эта рулетка. На себе испытал. Не знаю, как сложилась бы моя судьба, не сведя она меня с Алексеем Денисовичем Диким, проявившим буквально отеческое внимание ко мне, следившим за моими проявлениями на театре, в кино, да и на эстраде. И что главное, помогавшим реализовывать их. Не знаю, как сложилась бы судьба Евгения Леонова, если бы не встреча с Михаилом Михайловичем Яншуным. Они немного похожи. Нет, нет, не внешне, а внутренним обликом своим. Какой-то при внимательном наблюдении лёгкой, обаятельной сентиментальностью. Может быть, поэтому, почувствовав родство душ, что ли, Михаил Михайлович проявил тоже настоящую отеческую заботу о Жене. Упорство, самоотдача, взаимное уважение, проявленные Михаилом Михайловичем и Женей в процессе создания Булгаковского Лариосика, могли бы служить для всех наглядным примером настоящего служения искусству, которое непременно приносит ощущение радости и преодоления чего-то невозможного и от победы над самим собой. Не могу забыть, как Михаил Михайлович признался в том, что в Жененова Лариосика он вмонтировал не сыгранное им в своём Янчинском Лариосики